Глава сороковая. Чак остановил машину у причала, обслуживающего остров Литлпалм. Он прошел в контору причала и, недолго поторговавшись, взял на прокат маленькую шлюпку «Бостонский китобой». Через несколько минут он уже шел на ней по узкому каналу к открытой воде. Он вел шлюпку на малой скорости, чтобы не поднимать волны, пока не миновал домика, на берегу. Затем он прибавил газа и почувствовал свежий ветерок прямо в лицо. В маленькой бухточке в двух милях перед ним стояла на якоре с яхт, и вскоре он уже мог различить очертания катамарана Хейли. Приблизившись к бухточке, он сбросил газ, не желая беспокоить людей на борту яхт, затем выключил мотор и, дрейфуя, проплыл вдоль борта, желтого катамарана. В кокпите не было никого, но люк был открыт. «Мэг!» — крикнул он. Он услышал, как кто-то зашевелился внизу, и из люка высунулась женская головка. — Это была не Мэг. — Да, чего надо? — спросила женщина. — Это была брюнетка лет тридцати. — Я ищу Мэг Хейли, — сказал он. — Она на борту? «Кто ее ищет?» — спросила женщина. «Чак Чендлер!» Женщина заглянула внутрь каюты. «Чак Чендлер!» — сказала она кому-то. Снизу донесся приглушенный расстоянием крик. «Скажи ему, чтоб убирался к черту!» «Мэк!» — закричал Чак. «Пожалуйста, выйди наверх и поговори со мной, это очень важно! Убирайся отсюда, Чак!» «Мэг, с тобой хочет поговорить полиция!» Некоторое время она молчала. «Что? Ты не слыхала, что случилось?» «Это что, какой-то твой фокус?» «Мэг, пожалуйста, поднимись сюда. Мне нужно с тобой поговорить!» Голова брюнетки исчезла в люке, и вместо нее появилась голова Мэг. Она выглядела сонной и взъерошенной. «Ладно. Что у тебя?» — проворчала она. — Ты что, не слышала, что случилось? — Мы были на богамах и не слышали ничего ни о чем. — А про что ты толкуешь? — Могу я подняться на борт? Она схватила тяжелую рукоять лебедки. — Даже и не думай об этом. — Мэг, Гарри Кароса убили. Она, непонимающе, глазела на него несколько секунд. Затем до нее дошло... Ты хочешь сказать мужа этой ведьмы, именно его, а кто убил его? Очень, и очень многие убеждены, что это сделал я. Это так? Конечно, нет. Чак, если это какой-то твой фокус, чтобы снова подобраться ко мне, я... Она подняла ручку лебедки. Это не фокус, это то, что произошло. Это произошло в тот самый день, когда я выходил в море вместе с ними, в тот день, когда ты собралась и отчалила. Я же говорила тебе, чтобы ты не шел с ними, разве нет? Да. Именно это ты и должна рассказать полиции. Она огляделась вокруг. — А где здесь полиция? — В Киуэсте. Я привезу тебя к сыщику, который ведет расследование прямо сейчас, если ты позволишь. Она некоторое время внимательно смотрела на него. — Чак, если ты просто пытаешься обмануть меня, я клянусь, что... — Ну, давай же, Мэг, надень что-нибудь, и я отвезу тебя в Киуэст. Я доставлю тебя обратно еще до заката. Ее плечи поникли. — О, какого черта? Она исчезла под палубой. Чак уселся в шлюпке, держась за планшир катамарана, и стал ждать. Десять минут спустя она вышла наверх, одетая в джинсы и вязаную хлопчатобумажную кофту. Он ни разу до этого не видел, чтобы на ней было столько одежды. Она протянула ему большую сумку и села в шлюпку. Чендлер завел мотор и направился обратно к причалу. — Кто эта девушка? — спросил он. — дан подобрал ее в Элифтере. Она оказалась в затруднительном положении. И это все, что я могу сказать тебе. Она сжала челюсти и отвернулась от него. Когда они оказались на берегу, Чак пошел к телефону-автомату звонить своему адвокату. — Я нашел Мэг Хейли, — сказал он. — Это хорошая новость, — ответил адвокат. — Что мне с ней делать? — Я встречусь с вами в полицейском управлении. Погодите-ка минутку. Это будет выглядеть лучше, если ты просто покажешься там и передашь ее им. Ладно, я так и сделаю. Ты обсуждал с ней что-нибудь, что она должна сообщить полиции? Нет, она со мной не разговаривает. Тем лучше. Ничего не репетируй, просто позволь ей самой рассказать всю историю. Позвони мне потом, если я смогу чем-нибудь помочь. Ладно. Чак повесил трубку и пошел к машине. Мэг, откуда-то раздобывшая широкополую соломенную шляпу, сидела на пассажирском сиденье. Чак сел рядом, завел мотор и поехал по шоссе. — Что я должна сказать полицейским? — с недовольным видом спросила Мэг. — Просто правдиво ответить на их вопрос. — Какие вопросы? — Я не должен тебе ничего подсказывать. Я ничего не понимаю. Тебе и не нужно понимать. Когда полицейские закончат тебя допрашивать, я тебе все объясню. Они ехали по дороге к Киуэсту. Ему ужасно хотелось прикоснуться к ней, поцеловать ее. Но он сдерживал себя. Подъехав к полицейскому управлению, он попросил позвать Томми Скали, и через минуту Томми появился. Томми, это Мэг Хейли. — сказал Чак. — Добрый день, мисс Хейли, — сказал Томми и вопросительно повернулся к Чаку. — Это та молодая леди, о которой я тебе говорил. Томми смотрел на него, ничего не понимая. — Так я и знала, — сказала Мэг. — Это одна из твоих подлых шуток. — Заткнись, Мэг. — Томми, это та самая девушка, которая жила на яхте рядом с моей. — Та самая, с которой тебе хотелось поговорить. — Ах, та самая девушка, — сказал Томми. — Да, мисс Хейли, нам бы хотелось задать вам несколько вопросов. Будьте добры, пойдемте со мной. — Я подожду здесь, — сказал Чак. — Нет, это займет некоторое время. Почему бы тебе не поехать домой? А я позвоню тебе, когда мы закончим. — Ладно, — сказал Чак. он поехал обратно к киуэсской гавани сделал себе чай со льдом и сел на задней палубе рядом с телефоном ожидая звонка солнце почти село когда томми скали и его напарник подъехали к стоянке и вышли из машины вслед за ними оттуда показалась Мег. они втроем подошли к яхте и чак поднялся чтобы поприветствовать их вот она чак сказал томми ты заполучил отличную девушку наконец боюсь что я ее не заполучил сказал чак а жаль а, -а, -а сказал томми но ну, мы пойдем она очень помогла тебе чак он пошел прочь дэри последовал за ним ты не против выпить немного чая со льдом спросил он — Это ты был на том самолете сегодня утром? — Да, мой приятель согласился помочь мне отыскать тебя. — А раньше ты меня разыскивал? — Я даже представить себе не мог, где тебя искать. Наконец я совсем отчаялся, и приятель согласился прокатить меня на самолете вокруг островов. — Ты отчаялся, потому что я была нужна тебе, чтобы подтвердить твой рассказ? — И для этого тоже, — ответил он. Она прикоснулась ладонью к его щеке. — Ты действительно попал в серьезную передрягу, да? Он кивнул. Она привстала на цыпочки и легонько поцеловала его в губы. — Никогда больше не оставляй меня, чтобы провести день с другой женщиной, — сказала она. — Я не буду, — ответил он. — Я обещаю. Ему вдруг пришло в голову, что никогда прежде он не обещал ничего подобного ни одной женщине.